Есть женщины, которые обожают сюрпризы и различные приятные внезапности. Женщины, которые млеют от широких жестов и поклонников, потерявших голову. Эллиада Ховерс относилась к другому типу. В людях она ценила прежде всего ум, поэтому мужчин, внезапно глупеющих от избытка чувств, не уважала, а широкие жесты вызывали у нее снисходительную улыбку, поскольку за каждым широким жестом обычно стоял какой-то мелкий поганый расчетец. Ну и, наконец, сюрпризы мисс Ховерс тоже терпеть не могла именно за их непредсказуемость и невозможность держать ситуацию под контролем. Вот почему сейчас Эледа тихо бесилась. Она сидела на кожаном пуфе и сердито дергала шнурки кроссовок. «Батя, ты ведь знаешь, куда мы идем?» Наконец не выдержала девушка, глядя снизу вверх на невозмутимо стоящего у входной двери телохранителя. Тот вместо ответа многозначительно повел бровями. Я бы тоже была не прочь выяснить, к чему готовиться». Мистер Фэйон остался непроницаем. Леда закончила обуваться, поднялась и смерила мужчину тяжелым взглядом. «Ты можешь сказать или нет?» «Готовься к отдыху», — ответил собеседник. «К какому? Я даже не знаю, куда мы едем», — сказала она с раздражением. «Едем на военный полигон». «Хм, зачем?» — задачилась девушка. «Слушай, ну не будь ты такой нудный», — не выдержал телохранитель. «Твой отец, когда узнал, зачем тебя Джет туда тащит, долго смеялся и просил не раскрывать секрет». «Я не раскрываю. Если хочешь знать, я тоже от ситуации не в восторге, но приказ есть приказ». «Готово?» Мисс Ховерс накинула короткую куртку, обмотала шею шарфом и сказала мрачно. «Готово». «Идем». Лэнгли в вертолете заждался. Эледа фыркнула.